Глава 37. Забучие пески прошлого. Тогда же. Ждана. «Ну что, в развлекательный центр?» «Ура!» — верещит Анюта, когда мы выбираемся из машины. Микроавтобус всемогущих наконец уезжает. «Мы не имеем права покидать здание фонда или возвращаться обратно на чем-либо еще, кроме специального транспорта. Думаю, это как-то связано с вопросом конспирации» хотя само место находится не так уж далеко от жилых домов пригорода. «Пойдем», — подгоняю Анюту. Первым делом иду к банкомату, снимаю немного денег. Натану не обязательно знать, где и как я выполняю его приказание развлекаться. Потом мы выбираем фильм. Нам невероятно везет, я бы даже сказала, невообразимо. Попадаем на мультипликационную экранизацию «Золушки». Это самая любимая сказка Ани. Покупаю попкорн, Пару шоколадок, поллитровые стаканы с газировкой. Гулять так гулять. Лишние калории потом сожжем на катке. Довольны и топаем в зал. В здании фонда для детей предусмотрено все. Но вот кинотеатра нет, даже самого крохотного. Только телевизоры, то лишь в гостиной. Может быть, с какой-то стороны оно и мудро, дети больше читают, развиваются. С другой стороны, мультфильм тоже отличное развитие. «Детство должно быть не только полезным, но еще и веселым». Аня замирает, уставившись на экран, и даже попкорн поначалу не берет. «Я тоже замираю, любуясь своим ребенком, век бы на нее смотрела. Как по мне, нет в мире существа совершеннее, чем моя дочь. Знаю, что мое восприятие уж слишком субъективно, для каждой мамы и ее ребенок самое прекрасное создание на свете». Все же эта девочка вырастет настоящим сокровищем. И как же мне жаль, что растет она в таком ужасном месте, где красота совсем не благо. Я обожаю в своей дочери абсолютно все, начиная от забавного вздернутого носика, заканчивая чуть искривленными мизинцами на ногах. Это наследство от ее биологического папаши. Единственное, что он ей оставил, за исключением набора ДНК а я ведь пыталась с ним связаться после той аварии. Находясь в полном отчаянии, была готова на всё, Рыдала, лежа в больнице, когда Аню забрали соцслужбы и писала ему с разных аккаунтов в соцсети. Он блокировал все мои попытки с ним связаться, ответил лишь раз, обозвав психованной, прилипала и даже выслушать не захотел. Во всем мире не найдется достаточно места, чтобы вместить всю мою злобу и ненависть к этому человеку. «Гад и сволочь! Помоги он мне тогда, может, никакого фонда и не было бы, и я бы не умирала каждую ночь от страха за Аню и ее будущее». «Как зовут нового дядю, с которым ты живешь?» — вдруг спрашивает она. «Натан», — отвечаю, хоть и сама не знаю, зачем. «Передай ему спасибо за то, что тебя отпустил», — говорит дочь, набивая рот шоколадкой. «Я киваю, но понимаю, что вру». Никогда и ни за что не расскажу Натану об бане Ни один из моих будущих джентльменов не узнает о моей дочери. Больше я такую ошибку не допущу. Среди детей, живущих в фонде, бытует байка, что некоторые дяди, которые решают забрать мам из фонда насовсем, забирают и их детей, строят настоящие семьи. Моя Аня хоть и не признается, но только об этом и мечтает. Когда Роман узнал, что у меня есть ребенок, он захотел познакомиться с Аней. Тогда ей было всего пять. Это был наш с Войтовым первый год совместной жизни. Игры между нами случались лишь иногда, он был щедр, обходителен, и жизнь была более-менее сносной. О, что за глобальное событие это было для моей дочери. Я одела ее в лучшее платье, заплела кудри в косы и повезла в дом Войтова. Аня очень хотела ему понравиться и вела себя идеально. Говорила только, когда спрашивали, ела, что давали, слушалась. День уже подходил к концу, все было хорошо, пока дочь случайно не разбила одну из керамических статуэток. Ничего особенного, обычная ерунда. Не было в той статуэтке какой-то глобальной ценности. Но это от чего то так взбесило этого, что он попытался ее наказать. Я не дала. После того, как отвезла Аню обратно, он на мне отыгрался сполна. Потом долго еще бухтел, какой у меня неуравновешенный ребенок. В следующий раз он потребовал меня привести Аню через пару лет, и это снова стало для нее архиважным событием. Она очень надеялась, что в этот раз уж точно ему понравится, но, увы. Жертвой ее приезда стала перевернута и разбитая чашкой чая. Никогда не забуду, как Войтов потом на меня орал. И первые и второй визиты стали для Анечки большим испытанием. Для ребенка, который живет без матери, быть отвергнутым — ужасная травма. Аня, правда, перенесла испытание стойко, но я-то понимаю, каково ей было в тот момент. Она переживала, что не пришлась ко двору, и очень. Только, думаю, дело было совсем не в моем ребенке и не в тех предметах, которые она разбила. Просто это не его дитя. Моя дочь — живое доказательство того, что я спала с другим мужчиной, а для него это как ножом по сердцу. Постепенно Войтов стал всячески ограничивать мои визиты к ней. Оправдания находил самые разные, подчас обходился без них, а позже и вовсе начал этим шантажировать. Так что я теперь кот-ученый. Никому не позволю снова разбить сердечко моей дочери. Не хочу, чтобы меня шантажировали визитами к ней. Лучший способ защититься — молчать о том, что Аня вообще есть. «Мам, дай попкорн!» Выныриваю из зыбучих песков прошлого, протягиваю дочери ведерко сладкой кукурузы и изо всех сил стараюсь сосредоточиться на мультфильме. Нужно наслаждаться сегодняшним днем. Тем более он так прекрасен. «Этот же день, 19.00, Натан». «Ты не забыл про меня?» Читаю сообщение от Жданы. «Ага, про тебя забудешь, как же». Это не первый раз, когда Ждана мне пишет. В обед она присылала мне привет и поцелуй, часа в четыре вытребовала адрес моего офиса. Я уж было подумал заглянет, но не заглянула, просто обещала встретить вечером возле работы. Как будто мне нужен сопровождающий в ее лице, чтобы добраться до дома. Хотя, чего греха таить, ее внимание мне очень даже приятно». В сотый раз за сегодня заглядываю в галерею фото, чтобы полюбоваться на ее аппетитное тело. Перевожу тоскливый взгляд с красавицы на файл с документами, над которыми работаю последние два часа. Впрочем, я ведь могу доделать и дома. Рабочий день закончен, а файл от меня никто раньше понедельника не ждет. «Ты сейчас где?» – пишу ей в ответ. «В книжном, который возле твоего офиса. Встречу тебя у входа. Отключаю компьютер, не забыв предварительно скинуть документы на флешку. Быстро собираюсь и ухожу. Ждана у входа в книжный нет, но замечаю ее сквозь стеклянную дверь. Она еще у кассы, расплачивается за покупку. Минута, и лисичка спешит в мои объятья. «Привет, что купила?» «Будешь смеяться», — улыбается она. «Честная Натановская, не буду». «Люблю ужастики» признается Ждана и показывает мне книгу Стивена Кинга «Мистер Мерседес». «Ты в курсе, что это детектив, а не мистика?» интересуясь с ухмылкой. «Первый опыт писателя в этом жанре». «Ты любишь Кинга?» удивляется она. «С детства. Кстати, по этой книге снят сериал. Когда прочитаешь, можем посмотреть, сравнишь впечатление». Она тянется ко мне на носочках, хочет поцеловать обнимая мою стервочку и с превеликим удовольствием мну ее мягкие губы своими. До чего же приятное занятие.